Эпиграф. «Нет, я не хочу создать мощный мозг. Все, что мне нужно, это посредственный мозг, как, скажем, у президента компании AT&T». Алан Тьюринг Глава 10. Искусственный разум и кремниевое сознание В феврале 2011 года произошло историческое событие. Компьютер фирмы IBM по имени Ватсон сделал то, что многие критики считали невозможным. Победил двух соперников людей в телеигре «Джеопарди». В России аналог этой игры называется «Своя игра». Миллионы зрителей, прильнув к экранам, с удивлением наблюдали за тем, как Ватсон методично уничтожал своих оппонентов на национальном телевидении. Компьютер отвечал на вопросы, ставившие в тупик соперников, и в конце концов получил право требовать приз в миллион долларов. IBM постаралась снять все ограничения и собрать машину поистине монументальной вычислительной мощности. Watson способен обрабатывать данные с ошеломляющей скоростью 500 гигабайт в секунду, что эквивалентно миллиону книг в секунду и располагает 16 тегабайтами оперативной памяти. Кроме того, в его памяти хранится 200 миллионов страниц всевозможных справочных материалов, к которым он имеет доступ, включая весь объем знаний Википедии. Таким образом, в прямом эфире Ватсон имел возможность анализировать всю эту гору информации. Ватсон представляет собой всего лишь последнее поколение так называемых экспертных систем – компьютерных программ, использующих формальную логику для доступа к громадным объемам специализированной информации. Подключаясь по телефону к автомату, который представляет вам меню для выбора опций, вы имеете дело с примитивной экспертной системой. Разумеется, экспертные системы будут развиваться и дальше делая нашу жизнь более удобной и эффективной. Так, в настоящее время инженеры работают над созданием робо-доктора, который будет появляться на экране наручных часов или на большом настенном экране и почти бесплатно давать медицинские советы с точностью 99%. Вы расскажете ему о своих симптомах. А он проведет поиск по базам данных ведущих мировых медицинских центров и соберет последнюю научную информацию. Это позволит избежать лишних визитов к врачу и дорогостоящих ложных тревог. Регулярные беседы с врачом уже не будут требовать никаких усилий. Со временем у нас, возможно, появятся робо-юристы, способные ответить на любой рутинный законоведческий вопрос или робосекретари, которым не составит труда организовать для вас отпуск, путешествие или деловой обед. Разумеется, для специализированной помощи и профессионального совета вам в любом случае потребуется живой юрист, врач или секретарь. Но для ответов на повседневные вопросы подобных программ будет достаточно. Кроме того, ученые создали так называемые «чат-боты» способно имитировать обычный разговор средний человек, как правило, знает десятки тысяч слов чтение газет требует знания около двух тысяч слов или более но разговор ни о чем, как правило, ведется с использованием всего лишь нескольких сотен слов роботов можно запрограммировать на ведение беседы с таким ограниченным словарным запасом если, конечно, разговор будет ограничен несколькими строго определенными темами